Глава пятая. Как определить и пресечь скрытое токсичное влияние? Брайан работает инженером в крупной корпорации с сетью филиалов по всему миру. Он усердно трудится и часто задерживается после работы, чтобы удостовериться, что всё сделано как следует. Кроме работы у него хватает времени только на сон и приёмы пищи. У него нет семьи, друзей или хобби. Даже в праздники он выходит на работу. Хотя ему регулярно предоставляют отпуск, он еще ни разу им не воспользовался. Когда он спрашивает себя о том, зачем так усердно трудится, то неизменно отвечает, чтобы быть уверенным, что я сделал все возможное. Скрытое и замаскированное токсичное влияние. Даже если вы забыли о травмах, которые родитель нанес вашей внутренней сути, подавили в себе эти воспоминания, отрицаете их, не желаете о них думать, они всё равно оказывают на вас скрытое и завуалированное токсичное воздействие. Они поражают вашу уверенность в себе, личную эффективность и самовосприятие, что, в свою очередь, плохо сказывается на вас и в ваших отношениях. В процессе формирования внутреннего «я» огромное внимание уделяется детоксикации. В предыдущих главах мы обсуждали, как возникают душевные раны, каким образом самая первая рана продолжает нагнивать, как вы получаете новые психологические травмы и как от них накапливаются токсины. На данном этапе вы вполне осознаёте, как семейный опыт и другие прошедшие события послужили причиной самой первой травмы. Кроме того, вы понимаете, как ваше мнение о самом себе мешает вам защитить изначальное внутреннее «я» от новых ударов и удерживает от исцеления и роста. Осознанность и понимание помогают определить, где вам необходимы конструктивные перемены. Определяем вероятные токсичные последствия. Теперь мы переходим к обсуждению других вероятных последствий, которые, хотя вы об этом и не подозревали, оказались результатом травмирования сущностного внутреннего «я». Прослушайте следующее утверждение и оцените, насколько точно они вас описывают по следующей шкале. 5. Очень точное описание. 4. Подходящее описание. 3. Иногда описание подходит. Два — слабо подходящее описание. Один — вообще неподходящее описание. Первое. Большую часть времени я испытываю высокий и очень высокий уровень стресса. Второе. Я вижу сам или мне говорят о том, что я легко раздражаюсь и быстро завожусь. Третье. Я беспокойно сплю, например, часто вижу тревожные сны или страдаю бессонницей. Четвёртое. В основном я бываю не в настроении и чувствую себя выбитым из седла. Пятое. Я часто отвлекаюсь, мне не хватает сосредоточенности, мне сложно сконцентрироваться. Шестое. Общее удовлетворение от жизни чаще всего на нуле. Седьмое. Меня беспокоит множество неприятных навязчивых мыслей. Восьмое. Обычно я рассеянный. Девятое. Я очень недоволен своими физическими качествами. Десятое. Меня не удовлетворяют и не обогащают мои отношения. Одиннадцатое. Смысл и цель в жизни либо отсутствуют, либо не приносят удовлетворения. Двенадцатое. Я крайне недоволен своими достижениями. Сложите все оценки, чтобы получить итоговый балл. Если вы набрали 51,60, то у вас отмечается очень высокий уровень интоксикации. 41,50 — высокий уровень отравленности. 31,40 — умеренный уровень. 21,30 — есть некоторая отравленность. Если баллов 20 и меньше, то интоксикация не обнаружена. Накопленные токсины повышают вероятность того, что травмированное «я» не сможет вылечить и защитить себя. Наслоения токсинов влияют на все аспекты вашего существа и вашей жизни. Остаток данной главы мы посвятим изучению, как ваше поведение и жизненная позиция указывают на наличие токсинов и каким образом можно провести детоксикацию. Существует множество поведенческих механизмов компенсации нанесённого нам вреда, в том числе переедание или недоедание, злоупотребление веществами, потребность находиться в абьюзивных отношениях, депрессивные эпизоды и суицидальные мысли. Применение таких неэффективных и деструктивных методов только усугубляет общее стрессовое состояние, в лучшем случае предоставляя временное поверхностное облегчение. Кроме того, вы можете не подозревать о том, что ваше деструктивное поведение — это неосознанная попытка избавиться от токсинов. Некоторые формы такого поведения оказывают разрушительное воздействие на самооценку и отношения. Во время прослушивания следующих описаний попробуйте оценить, как часто вы демонстрируете то или иное поведение и позиции, и допустите мысль, что вы делаете это неосознанно. К осознанным и неосознанным попыткам справиться с высоким уровнем интоксицированности относятся защитные механизмы действия во вред себе и во вред другим. Защитные механизмы Речь идёт о неосознанных механизмах для защиты своего «я». Пять из них, которые представлены в этой главе, Замещение, вытеснение, отрицание, уход и проекция — далеко не все возможные варианты, но они послужат здесь отличным примером. Хотя защитные механизмы срабатывают бессознательно, вы можете выявить их в ретроспективе, осознать свою склонность к ним, начать анализировать, от чего вы защищаете сущностное внутреннее «я». Иными словами, вы учитесь точнее оценивать угрозы и опасности, подстерегающие вашу внутреннюю суть, и благодаря этим знаниям начинаете реже входить в защитный режим. Может оказаться, что вы прибегаете к защитным механизмам для предотвращения несуществующих угроз. Замещение часто происходит, когда вы не можете напрямую атаковать определенную цель. Вместо того, чтобы принимать что бы то ни было на себя, вы перекладываете это на того, кого проще атаковать. Чаще всего такими целями становятся члены семьи. Вероятно, вам уже доводилось слышать такой пример. Начальник накричал на рабочего, последний разозлился, пришел домой и накричал на жену за какую-нибудь мелочь или несуществующую провинность. Так работает замещение. Нападать на начальника было небезопасно, поэтому сотрудник выместил гнев на жене. Самоанализ Вспомните случаи, когда вас несправедливо обвинили, относились к вам неуважительно, игнорировали, унижали или отвергали, но вы находились в таком положении, что не могли протестовать или жаловаться на такое к себе отношение. Теперь подумайте, что вы сделали со своими чувствами, возникшими в момент этой ситуации. Возможно ли, что вы позже выместили их на ком-то другом? Вытеснение — это защитный механизм, который очень сложно определить у самого себя. Вам придётся на время отложить скепсис и признать, что вы, скорее всего, прибегаете к вытеснению. Принять этот факт несложно. Все из нас что-нибудь забывают, а позже снова приходят воспоминание. Это и есть пример вытеснения. Во время вытеснения, иначе говоря, подавления, тревожный инцидент закапывается настолько глубоко, что осознание не может до него добраться, или, по крайней мере, до подробности о нём. С вами произошло нечто настолько страшное, что вы во что бы то ни стало не хотите об этом знать — Сколько бы вы ни думали, осмысливали или слушали, как другие рассказывают о том событии, вы не можете его вспомнить. Однако тот факт, что воспоминания похоронены так глубоко, не отменяет их способности влиять на вас разными способами. Например, если вы недолюбливаете кого-то и не можете объяснить почему, то, скорее всего, вы подавили какие-то сведения об этом человеке, о похожей ситуации или о ком-то другом из вашего прошлого. Самоанализ. У вас бывало, что родитель, брат, сестра или другой родственник рассказывали вам о каком-то событии с вашим участием, но вы не могли об этом ничего вспомнить? У этого события были тревожные и негативные аспекты? Скорее всего, вы подавили эти воспоминания, потому что они оказались для вас очень печальными и травмирующими. Чаще всего вытеснению подвергается психологическая травма. Отрицание — это неосознанный механизм, который защищает вас от неприемлемой и неприятной правды о самом себе. Это не просто несогласие с тем, что другой человек говорит о вас. Слова могут быть верными или неверными, но в любом случае вы не обязаны с ними соглашаться. Мы же имеем в виду ту форму отрицания, которая спрятана глубоко внутри — в недоступном для вас месте, и вы не знаете, насколько оно обосновано. Ваше внутреннее «я» решило, что для его долговременного выживания крайне небезопасно осознавать и принимать то, что спрятано. Такой механизм, как отрицание, используется всеми по отношению ко всему. Люди не понимают и не признают, что их поведение ведет к саморазрушению. не подаётся контролю и провоцирует проблемы в отношениях. Они не осознают, что деструктивность поведения намного сильнее угрожает их внутреннему «я». Они спорят и утверждают, что способны остановиться или контролировать себя в любое время. Но на самом деле это неправда, и они не желают это признавать. Никакие разговоры, подкупы, настояния и запугивания не помогут достучаться до них, потому что для внутреннего я слишком страшно признавать свою слабость, отсутствие контроля и стыд. Самоанализ. В вашей жизни есть проблемные аспекты, которые вы отрицаете. Например, абьюзивные отношения, переедание или недоедание, отказ принимать необходимые лекарства и обращаться к врачу. Нежелание получать помощь психотерапевта при наличии депрессии, показательная щедрость, а по факту транжирство ради получения внимания и восхищения, преступления закона и другие подобные формы поведения, не считая зависимостей, могут спровоцировать отрицание. Уход может быть как осознанным, так и бессознательным, но в любом случае это защитный механизм, эмоциональный или психологический побег от существующей опасности. Если физический уход можно расценивать как сознательный поступок, то психологический и эмоциональный уход осуществляется на бессознательном или подсознательном уровне. Бессознательный уход делает вас недосягаемым для других людей. Вы не присутствуете с ними духовно, хотя ваше тело может быть рядом и взаимодействовать. Ваше «я» облуждает где-то в другом месте, в поисках возможности выжить и защититься. Другие, особенно те, кто хорошо вас знает, могут почувствовать этот уход в себя, но вы не осознаёте, что в данный момент делаете. К признакам ухода относятся рассеянность, мечтательность, планирование будущих действий, мысленный возврат к прошлому. Когда вы вдруг поймёте, что испытываете вытеснение, чтобы помочь себе, постарайтесь вспомнить, что происходило в тот момент, когда вы начали выпадать из реальности. Некое событие начало сигнализировать об опасности для внутреннего «я», поэтому вы сбежали. То, что происходило в тот момент, вызвало у вас смущение, чувство вины, подавленность, раскрыло вашу неполноценность или нечто подобное. Вы чувствовали бессилие, не могли контролировать возникшие ощущения и просто решили уйти. Самоанализ. Когда вы находитесь в неприятной ситуации, то хотите оказаться где-нибудь в другом месте, лишь бы не быть вовлечённым в конфликт и не испытывать интенсивные негативные чувства. Вы позволяете голове думать о чём-то другом, лишь бы не воспринимать негативный опыт и ощущения. Реакция в предыдущих главах обозначалась как попытка отделаться от чего-то неприемлемого в своём сущностном «я» — бессознательное перенесение этого опыта на другого человека. Затем обычно следует реакция на этого человека так, будто он действительно демонстрировал то, что вы на него спроецировали — Например, если вы злились, то перенесли свой гнев на другого человека и поверили, что этот человек и был зол с самого начала. Таким образом, ваше изначальное «я» защищается от осознания неприятных вещей. Ваши стыд, вина, недостатки, страхи и другие негативные, огорчающие аспекты внутреннего «я» могут быть терпимее, если вы переносите их на другого. тогда у вас появляется право каким-либо образом реагировать на этого человека, ведь он, по вашему мнению, обладает теми неприемлемыми характеристиками, которые вы не признавали в себе. Вы не принимали их в изначальном внутреннем «я», и вы не станете принимать их в другом человеке. Проекции негативно сказываются на восприятии окружающих, провоцируют недоверие и разъедают отношения любого характера. Ваше видение реальности оказывается искажённым, и даже если это искажение незначительно, вы всё равно остаётесь в неведении о своём поведении. Обычно другой человек не понимает, что оказался жертвой вашей проекции, равно как и не понимает вашей реакции. Некоторые люди осознают, что могут проецировать, но большинство ни при каких обстоятельствах не примет эту мысль. Вы пренебрегаете качествами внутреннего «я» или не принимаете их в этот момент и в этой конкретной ситуации. Прошлое всё ещё с вами и остаётся скрытым. Так как оно находится на уровне бессознательного, вы не осознаёте его скрытых воздействий на себя и свои отношения. Самоанализ. Вспомните ситуацию, в которой у вас возникла сильная негативная реакция на чьи-то слова — действие или предположительную позицию. Спросите себя, была ли ваша реакция полностью или частично основана на проекции. То есть, возможно, вы отреагировали на предполагаемый гнев в другом человеке потому, что спроецировали свой гнев на этого человека, чтобы не испытывать его самому и не допускать мысли о том, что вы разозлились. Действия, направленные против себя. К таким действиям относятся самообвинение, отчаяние, безнадёжность, беспомощность и обесценивание самого себя. Они классифицируются как действия во вред себе, потому что они обычно бывают болезненными и деструктивными по отношению к своей личности. Другие этих действий не выполняют и не провоцируют их, только вы стимулируете их и воспроизводите. А возможно, вы так долго жили под гнётом вашего эгоцентричного родителя, что уже не осознаёте, не обдумываете, не чувствуете и не реагируете на это саморазрушение. Самобичевание не всегда бывает деструктивным, хотя и причиняет боль. Вы обвиняете себя за неспособность достичь той планки, которую сами для себя определили, удовлетворить собственные ожидания. Однако самобичевание может оказаться деструктивным, если ваши ожидания нереалистичны, например, если вы ожидали от себя исключительной безупречности, или если вы не чувствуете границ личной ответственности, например, когда вы считаете своим долгом устранить страдания и дискомфорт других людей. Когда вы не смогли осознать собственные ценности и неосознанные без лишних вопросов принимаете те ценности, которые вам навязывают родители и культура. Самоанализ. Как часто я виню себя за те вещи, над которыми не имею власти. Я могу запомнить, что нужно перестать винить себя и поклясться делать лучше в следующий раз. Я могу отпраздновать свои успехи или хотя бы осознать их. Уверена, что вы точно это можете. Отчаяние похоже на депрессию, но у него нет физической причины, как это бывает в случае с депрессией. Отчаяние — это полная потеря воодушевления, когда ваша неспособность сделать все по-своему очень сильно вас расстраивает. Оно может возникнуть, если вы потеряли способность контролировать свое изначальное внутреннее я, окружение или отношения в течение какого-то периода. не боитесь, что лучшее время для вас уже не настанет. Ощущение личной эффективности определяется по большей части вашей способностью обеспечивать свои потребности. И здесь речь не идёт об оправданности, логичности и рациональности этих потребностей, а только о возможности их удовлетворения. Ваши потребности могут оказаться оправданными или неоправданными, логичными или нелогичными, рациональными или иррациональными, и вы способны обеспечить их или нет. В данном случае самое важное — это ощущение, что у вас достаточно сил и возможностей для удовлетворения своих запросов. В этом и заключается личная эффективность. Отчаяние возникает тогда, когда вы убеждены, что не можете действовать сами — или вам некого попросить действовать ради удовлетворения ваших потребностей. Если вы узнали в этом описании себя, то вам помогут рекомендации из глав 9 и 10. Самоанализ. Как вы впадаете в отчаяние? Или как вы сопротивляетесь отчаянию, даже когда всё оборачивается против вас? Безнадёжность. Рядом с отчаянием расположилась безнадёжность, которую здесь мы определяем как неспособность вообразить, что в будущем станет лучше. Это не столько упадок духа, сколько отсутствие визуализации, воображения, реалистичных желаний и знаний. Вы не можете разглядеть выход, найти способ всё исправить и проложить путь к спасению. Надежды нет. Лишение надежд провоцирует депрессию, отчаяния согласно результатам исследований связи ума и тела безнадежность оказывает на организм отрицательные физические воздействия если вы ни на что не надеетесь то буквально подрываете свое физическое эмоциональное духовное благополучие и гармонию в отношениях бывают ситуации когда практически невозможно обрести надежду Например, в случае неизлечимых заболеваний с быстрым летальным исходом, смерти любимого человека, тюремного срока за совершение преступления или обнаружение аутоиммунного состояния. Даже самая сильная надежда не сможет изменить эти обстоятельства и хвататься за ложные надежды бессмысленно. Однако человек не должен скатываться к безнадёжности, потому что в нём самом и в его жизни существуют и другие аспекты, где ещё есть на что надеяться. Вы не можете изменить сложившиеся обстоятельства, но вы контролируете свою реакцию на них. Вы несёте ответственность за то, чтобы заботиться о себе самым эффективным способом, а безнадёжность не поможет вам улучшить своё положение. Самоанализ. От чего я отказался, когда потерял надежду? Что я упускаю из-за своей безнадёжности? Что я могу сделать, чтобы обрести надежду в других сферах жизни, пока у меня ещё есть такая возможность? Беспомощность рассматривается отдельно от безнадёжности, потому что по сравнению с ней обладает более негативной коннотацией для самовосприятия. Отсутствие надежды указывает на наличие каких-то внешних влияний, которые мешают человеку быть продуктивнее, а вот беспомощность полностью заключена в самом человеке. У такого человека здесь и сейчас нет внутренних ресурсов для продуктивности. Таким образом, беспомощность рассматривается как неполноценность личности и недостаток. К числу примеров беспомощности относятся следующие чувства, слова и действия. Вы не знаете, что сделать или сказать, чтобы помочь другому человеку. Вы видите несправедливость или нечестный поступок, но не можете его пресечь. Вы не можете предотвратить абьюзивные акты в свой адрес. Вы разочаровываете себя или кого-то другого. Вы повторяете одну и ту же ошибку снова и снова, например, выбираете интимных партнёров, которые вас предают. Все эти примеры сосредоточены на вас и вашей неспособности проявлять себя эффективно. Но если бы вы были другим, стали лучше, достаточно старались, имели меньше недостатков и так далее, то вы бы не чувствовали себя настолько беспомощным. По крайней мере, вы себе это говорите. Но при этом игнорируйте тот факт, что чувство беспомощности — это сигнал, предупреждающий о необходимости личного развития, приобретения навыков, глубоких знаний, реалистичной оценки своих способностей и трезвых ожиданий от внутреннего «я» в тех или иных сферах жизни. Реакции на беспомощность разделяются на пять категорий. Признать поражение, уйти — настаивать, обвинять внешние факторы, стать сильнее. Вариант признать поражение и пустить события на самотёк, возможно, продиктован глубоко укоренившейся в вас неповоротливой беспомощностью, но также может указывать на реалистичную оценку ситуации. Всё бросить и уйти — это форма психологического ухода, которая защищает от необходимости сталкиваться с собственной беспомощностью. когда вы настаиваете и пытаетесь быть продуктивным, то либо добиваетесь положительных результатов, либо совершаете все новые и новые попытки сделать то же самое, что не сработало в первый раз. Просто поразительно, как часто мы выполняем действия, которые не срабатывают сейчас, не срабатывали раньше и не сработают в будущем, но мы все равно их повторяем. Обвинять внешние факторы за свою беспомощность — довольно распространённая реакция, которая рассматривается в защиту рационализации. Кроме того, вероятно, что внешние факторы действительно создают преграды или ограничения. Самая позитивная реакция — это укрепить своё внутреннее «я». Стать сильнее, чтобы при появлении чувства беспомощности вы отличали, когда на самом деле беспомощны, а когда просто не замечаете внутренних личных ресурсов, которые в сложившихся обстоятельствах помогут стать продуктивнее. Самоанализ. Как я реагирую на беспомощность? Как я могу найти в себе неизрасходованные ресурсы, чтобы стать эффективнее? Я реалистично оцениваю себя и ситуацию, когда считаю себя беспомощным. Я ищу кого-то, кто спасёт меня. Обесценивание себя. Это особенно деструктивная реакция на накопление токсинов. Среда каждый день сталкивает вас с собственными недостатками, бесполезностью, неспособностью что-то предпринять и другими отрицательными качествами. Когда вместе с тем вы еще и сами не можете по достоинству оценить свои положительные стороны, этот двойной удар усугубляет негативное воздействие на изначальное внутреннее «я». Истоки нежелания ценить себя находятся в семейном опыте раннего детства, помноженном на другие эпизоды из прошлого. На ваше самовосприятие в период развития сильнее всего влияет реакция на вас со стороны окружающих — то есть членов вашей семьи и других важных в вашей жизни людей. С самого начала вы уяснили негативные формы самовосприятия, которые привели к обесцениванию себя. Более того, вы сильнее концентрируетесь на отрицательных личных качествах, чем на позитивных. Обесценивание — это не разновидность скромности, не притязательность или стремление избежать лишнего внимания. Она имеет более сильную негативную окраску. Если вы приводите желание держаться в тени в качестве оправдания своему поведению, то вы просто дурачите себя. Вы можете быть скромным, но при этом не обесценивать себя. Самоанализ. Осознайте, что вы обесцениваете себя либо перед другими, либо перед самим собой. Как часто вы принижаете свои качества, действия и достижения? Вы боитесь, что вас начнут считать надменным или хвастливым? Как вам найти баланс между этими двумя полюсами и начать больше ценить свои сильные стороны и другие положительные качества, но при этом не стать заносчивым? Переоценивание себя тоже является результатом накопленных токсинов. Вы защищаете сущностное внутреннее «я» от стыда и чувства неполноценности, раздувая свои характеристики, действия и достижения. В этом случае для человека типично такое поведение, как бахвальство и позёрство. Состязание не на жизнь, а на смерть, ревность, зависть, желание помериться силой и другие негативные реакции, примеры переоценки самого себя, которые приносят боль вам, окружающим и вашим отношениям. Всё это может стать результатом давящей потребности защитить изначальное внутреннее «я». Вот несколько примеров форм поведения и взглядов, которые указывают на переоценку себя. Вы никогда не признаёте свои ошибки и промахи, как будто вы их и не совершали. Чувство, что вы не совершили бы ошибок, если бы другие занимались тем, что им было сказано, поэтому любые ошибки — это их вина. Уверенность, что ваш вклад гораздо ценнее, чем вклад других. Вы превозносите свои действия и принижаете действия окружающих. Неумение принять личную ответственность. Постоянное хвастовство своими достижениями, имуществом и тому подобным. Эти формы поведения и жизненная позиция ассоциируются с неразвитым нарциссизмом, страхом быть брошенным и уничтоженным. Неспособность понять и принять ценности, уникальность других людей вместе с потребностью защитить внутреннее я от воображаемых опасностей приводит к поглощённости самим собой, которая негативно влияет на отношения, мешает росту и развитию тех аспектов вашего я, которые в этом больше всего нуждаются. Самоанализ. Описание этих форм поведения и взглядов полностью или по большей части подходит под мой характер? Меня за это критикуют? Может ли так случиться, что я не узнаю в этих описаниях себя? Я отказываюсь увидеть и принять тот факт, что эти качества описывают мою личность? Действия, направленные против других. Третья категория возможного скрытого влияния токсинов — это действия, направленные против других. Это поступки, которые на бессознательном уровне помогают снять с себя груст, стыда, вины, неполноценности и страхов. Само собой разумеется, что эти формы поведения разрушают отношения, не помогают избавиться от нежелательных ощущений и восприятий своего «я», а также не способствуют конструктивному личностному развитию. Действия против других включают в себя обвинения, отыгрывания, использование других в своих интересах, необоснованные требования, уничижительные и обесценивающие замечания, например, сарказмы, издевки. Словесные нападения на других за их ошибки и недостатки с целью не принимать на себя ответственность — это распространенная реакция на скопление токсинов. Гораздо легче видеть чужие изъяны и промахи, чем свои. Кроме того, на них можно указывать в надежде остаться непричастным к тому, что всё пошло наперекосяк. А ещё обвинение — это способ подчеркнуть своё превосходство и низкое положение других. Да, окружающие совершают ошибки, и у них есть недостатки. Никто с этим не спорит. Однако ваша склонность обвинять других распространяется далеко за простую фиксацию их неудач и ошибок. Вы пытаетесь пристыдить обвинённого человека, чтобы он почувствовал себя виноватым. Подумайте, как вы себя чувствуете, когда вас обвиняют справедливо или нет. Вам стыдно, что вы оказались недостаточно способным, чувствуете себя виноватым за то, что не смогли соответствовать стандартам, злитесь на человека, который ткнул вас носом, и боитесь, что после того, как вас раскрыли, вас бросят или уничтожат. Вы можете возразить, что не переживаете все эти ощущения интенсивно, но вполне вероятно, что вы испытываете их до какой-то степени. Человек, которого вы обвиняете, чувствует то же самое. Даже если человек действительно виноват, ваш акцент на этом никак не поможет ни отношениям, ни ситуации. Ваша склонность к обвинениям может оказаться результатом отношений в семье и других событий из прошлого, когда вы наблюдали за старшими, которые обвиняли окружающих и после копировали их поведение. Некоторые обвинители проецируют на других свой стыд и другие подобные ощущения. Поэтому вам крайне сложно понять, почему вы стремитесь пристыдить других. Чтобы помочь себе, попробуйте осознать, что ни при каких обстоятельствах обвинения не бывают конструктивными и полезными. Самоанализ Как часто я в устной или невербальной форме пытаюсь обвинять других? Я могу начать отслеживать моменты, когда хочу обвинить кого-то, и воздержаться от этого. Термином «отыгрывание» в психологии описывают различные формы непокорного, оппозиционного, подрывного и беспокойного поведения. Примером отыгрывания может послужить случай, когда вы прерываете ход беседы и меняете тему, чтобы взять на ней главенства, попасть в центр внимания и вызвать у людей, которых вы перебили, какие-то чувства. И ещё один вариант отыгрывания можно увидеть в следующей ситуации. Опытная учительница средней школы посетила урок в университете, чтобы подтвердить квалификацию преподавателя. Как женщина рассказала позже своей сестре, в классе она вела себя очень плохо, что ей совершенно не свойственно. Она жевала жевательную резинку, надувала пузыри и назвалась именем другого человека. Причём в обычной жизни она сама очень редко жевала жвачку и вообще никогда не позволяла делать этого своим ученикам. Учительница сказала сестре, что ума не может приложить, почему так себя вела. Сестра спросила о том, какие чувства вызвал у неё этот урок, и та ответила, что была обижена на необходимость тратить свободное время на это занятие. Темы и преподаватель ей, в общем-то, понравились, но вот само официальное требование посетить урок жутко разозлило. Это красноречивый пример отыгрывания обиды из-за невозможности контролировать своё время. Существует множество способов отыгрывания, которые вызывают раздражение и досаду, но окружающие, возможно, не считают их настолько серьёзными, чтобы заострять на них своё и ваше внимание. К примерам отыгрывания можно отнести мелкие нарушения правил, намеренное неповиновение указаниям и рекомендациям, надутый вид, непрямые атаки, неспособность к сотрудничеству и обдумывание плана мести. Отыгрывание сигнализирует о неспособности к уважительным действиям и сотрудничеству. Самоанализ. Можно ли какие-то мои поступки посчитать отыгрыванием? Мне необходимо осознать, каким образом я сопротивляюсь, не желаю подчиняться, действую наперекор и выяснить, что служит толчком для демонстрации такого поведения. Использование других в своих целях связано с эксплуатацией одного или нескольких человек ради личной выгоды. Возможно, вы неосознанно испытываете потребность показать своё превосходство, силу, власть или способность манипулировать и делаете это за счёт других людей. Желание воспользоваться другими демонстрирует ваше презрение к этим людям, подчёркивая их слабость, никчёмность и низкую ценность. Скорее всего, вам кажется, что вы никогда не стремились воспользоваться другими, и, возможно, вы правы. Но если вы выполняете какое-либо из следующих действий, то вы стремитесь добиться своего за чужой счёт. Говорите ребёнку сделать то, что сами можете сделать, например, отправляйте его что-то принести. Составляйте планы, обдумывайте общие мероприятия без привлечения супруга, партнёра и других членов семьи. Вписывайте свои имя в отчёты и тому подобные документы, хотя сами практически ничем или совсем ничем не помогли делу. Берёте то, что принадлежит другим, или то, что они сами вам дали, без ответных услуг. Ожидайте, что о вашем благополучии всегда будут печься в первую очередь. Такое вызывающее поведение свидетельствует о неразвитом нарциссизме, когда человек не выработал у себя принятие других людей и толерантность к ним, не научился видеть в них ценные индивидуальности. Этот человек воспринимает окружающих как продолжение себя самого и поэтому считает их подвластными своему контролю. Такое отношение может быть результатом скопления токсинов – и вы мстите за перенесённую боль, заставляя окружающих страдать. Таким образом, вы стремитесь упрочить самовосприятие. Самоанализ. Я манипулирую людьми в своих интересах, но мне не хочется продолжать вести себя в том же духе, верно? Как мне начать отслеживать такие моменты, и что нужно сделать, чтобы перестать использовать других? Неоправданные требования Возможно, вы думаете, что некоторые или все требования, выдвигаемые вами, относятся к оправданным, иначе вы бы и не стали ничего требовать. Но вам на время нужно отставить в сторону осуждение и внимательно посмотреть, что вы хотите от других — как вы доносите до них свои требования, как вы реагируете на удовлетворение и неудовлетворение, и как всё это влияет на окружающих и на ваши отношения. Какие требования можно назвать неоправданными? Хотя вам может казаться, что вы просто обращаетесь с просьбой, говоря о своих желаниях и потребностях, указываете на изменения в поведении и жизненной позиции, которые не повредят другим, и пытаетесь просто навести порядок, вы, скорее всего, требуете, чтобы всё было сделано согласно вашим представлениям. Требования не оправданы, если они касаются следующих примеров. Вы ожидаете, что другие люди изменятся, потому что вы этого хотите. Вы считаете, что другие должны читать ваши мысли и давать вам то, что вы хотите, о чём мечтаете и в чём нуждаетесь. Вы ожидаете, что другие перестанут чем-то заниматься, потому что вам это не нравится или доставляет дискомфорт. Вы считаете, что окружающие должны чутко реагировать на любые признаки вашего расстройства и огорчения. Вы ждёте внимания и восхищения от всех — или почти от всех. Вы рассчитываете на приоритетные отношения почти всё время. Вы ожидаете от других, например, ваших детей, что они распланируют свою жизнь согласно вашему желанию. Вы рассчитываете, что другие будут продолжать зависеть от вас. Необоснованные требования направлены на упорядочение и контроль над вашим миром, Однако эта потребность, возникшая из-за скопления токсинов, может быть скрыта от вас или представать в ином виде. Когда другие люди не отвечают вашим требованиям, игнорируют их или называют их неразумными, в вас накапливается ещё больше токсинов. Таким образом, вы постоянно подкрепляете неосознанное самовосприятие, касающееся вашей продуктивности и ценности. Самоанализ Как я могу стать независимой? Я могу попытаться относиться к другим как к независимым, позволить им делать то, что они хотят, точно так же, как я это позволяю себе. Что я могу предпринять, чтобы устранить или хотя бы сократить свои неоправданные требования? Уничижительные комментарии и действия. как и другие варианты поведения, которые мы обсуждали ранее, уничижительные и обесценивающие замечания, нацелены на демонстрацию вашего превосходства, силы и власти. Эти комментарии и действия служат для того, чтобы указать людям на их более низкое положение, недостатки, постыдность, никчёмность, некомпетентность и тому подобное, когда вам ничего из этого не свойственно. Иногда эти замечания преподносятся под личиной заботы и помощи человеку, как будто он не в состоянии разобраться сам и нуждается в вашем спасении. Также уничижительное отношение может скрываться под маской юмора. Другие виды рационализации используются для того, чтобы вы могли одурачить сами себя и убедиться, что вы никого не оскорбляете. Мотивацией для такого поведения служит проекция и отмщение. Вы проецируете что-либо неприемлемое в себе на другого человека, чтобы можно было открыто отвергнуть это качество. Таким образом, вы снимаете с себя ответственность за необходимость разбираться со своим неприемлемым аспектом изначального внутреннего «я». Вы даете всем и каждому понять, что не поощряете это качество в другом человеке, которое сами же на него и проецируете, делая уничижительные замечания. Месть тоже может выступать в качестве бессознательного мотиватора, когда вы атакуете другого человека из-за обиды, которую вам нанесли в детстве. Не существует положительных доводов в пользу уничижительных и обесценивающих комментариев и действий. Они не способствуют развитию позитивных отношений, вы не располагаете к себе человека, которому адресуете свои замечания, равно как и всех остальных, кто наблюдает за вашими действиями. Скорее всего, окружающие с большей симпатией отнесутся к жертве ваших нападок. Постарайтесь отслеживать моменты, когда вы демонстрируете что-либо из следующего списка и осознанно себя останавливать. Саркастические замечания и комментарии. Желание поставить на место. Шутки за чужой счёт. Намеренное запутывание и дезинформирование других. Критические замечания в адрес других, как в лицо, так и за их спиной. Уничижительные высказывания по поводу одежды, фигуры, волос или имущества. Предположение, что другой человек некомпетентный, неспособный и тому подобное. Напоминание другим об их прошлых ошибках. Неспособность проявлять уважение к другому человеку. Самоанализ. Бывает ли, что я, осознанно или неосознанно, принижаю и обесцениваю людей? Как мне справиться с потребностью показать свое превосходство, силу и власть, когда я нахожусь в обществе? Мое изначальное внутреннее «я» настолько зависимое и слабое, что мне приходится обесценивать других, чтобы на их фоне казаться полноценнее и значительнее. Резюме. В этой главе вы обнаружили один или несколько способов, которыми вы демонстрируете скрытое скопление токсинов, а также получили рекомендации по необходимым изменениям. В следующих двух главах мы сконцентрируемся на стратегиях детоксикации изначального внутреннего «я», выстраивании вокруг него надёжных и крепких границ, а также узнаем, как отпустить негативные опыты и чувства, которые формируют этот токсичный материал. Мы начали процесс с того, что помогли вам осознать токсины и их влияние, как очевидное, так и скрытое. Чтобы изменить свои реакции на скопление токсинов, необходимы размышления, переосмысление, время и усилия. Им потребовалось некоторое время, чтобы встроиться в вашу жизнь и оказать на неё отравляющее воздействие, и таким же образом требуется время, чтобы всё это изменить. Проявите к себе терпение, прощайте себе рецидивы ошибки, давайте обещание справиться лучше в следующий раз, не забывайте о своих положительных достижениях и радуйтесь им. Практика. Письменная работа. Найдите удобное место, где вас никто не будет прерывать и отвлекать. Составьте список из пяти или семи греющих душу явлений — виды, звуки, занятия и тому подобное, что вас очень глубоко трогает и вдохновляет. Например, когда вас неожиданно заключают в объятия и хвалят, когда вы узнаёте о выдающемся достижении родственников, ставшего на правильный путь, или когда вы чувствуете связь со всей Вселенной. Калаш Выберите один из согревающих душу моментов и проиллюстрируйте его рисунком или коллажем. Ваша творческая работа может состоять из символов или образов, которые вы ассоциируете с приятными моментами, не обязательно делать реалистичные изображение. Визуализация. Вызовите в воображении счастливое событие. Этот момент может быть реальный, фантастический или лишь отражать ваше желание.